27. Путешествие Пока он ехал на стоядине по автостраде в сторону парачина Микки размышлял о том, насколько путешествие по Царьградской дороге в конце XX века стало быстрым, утомительным и банальным. Этапы, на прохождение которых у автора путевых заметок уходили дни, преодолевались теперь за десяток минут, и ничего не происходило. Микки ощущал огромную пустоту. Проезжая территории, которые когда-то давно были покрыты опасными непроходимыми лесами, а сейчас могли порадовать глаз только крутинами тополей и кустарников на межах полей, мики задавался вопросом, куда делось столько деревьев и кто их все порубил. Грустно глядеть на пустые просторы, но, с другой стороны, скольких детей обогрели все те порубленные деревья, и скольких детей накормили поля, отвоеванные у леса. Те леса, которые исчезли, в действительности выполнили свою задачу. «Не мы и исполнены Божьей любовью растения», — с нежностью подумал мики — «и животные». Внезапно он осознал, что дорога бежит уже не по скучной равнине, а среди вековых прекрасных деревьев. Из райского леса выскакивали и перебегали с одной стороны дороги на другую олени, косули, кабаны, зайцы. Микки охватила паника, как бы не сбить какое-нибудь из этих дивных созданий. Скорость, с которой он ехал, показалась ему невыносимой. Микки отпустил педаль газа и медленно нажал на тормоз. Вера увлеклась планированием предстоящей поездки на море. Почти уснувшая на волнах своей мечты, Она дернулась из-за торможения и немного распрямилась. Что это было? Не сводя взгляда с дороги впереди себя, Микки пробормотал, что все в порядке, и продолжил ехать медленнее. Но лес и животные исчезли. А потом Микке пришла в голову одна странная мысль. Когда люди выкорчают все леса и репейники, что еще остались на земле, когда осушат все водоемы, Разве тогда все не станет одной сплошной дорогой, а когда все превратится в одну сплошную дорогу наступит конец больше не будет скитаний и блужданий да да, ведь если все станет дорогой, то цель окажется неминуемой и что дальше конец и почему люди так беспокоятся о сохранении девственных лесов, ледников и других нетронутых природных уголков да потому что они страшатся конца Они не хотят дойти до цели, встретиться с Богом и, покинув вращающийся шар бренных путей, продолжить путь вечности. Страх. Все дело в страхе, — пришел к выводу Микки. Дорожные знаки на автостраде предупреждали о необходимости сбросить скорость до 60, а потом до 40 километров. Впереди на дороге замаячила колонна автомобилей, двигавшихся совсем медленно. Тут, наверное, шоссе разбито. При бомбежке, — с досадой проговорила Вера, пока они приближались к покрытому пылью темно-синему автомобилю в замыкающей части колонны. — Как это разбито? — дернулся Микки. — Да просто. Бомбили и разбили. — Ты что, забыл? Вера зевнула и потянулась, задев Микки по лицу. — Извини. — Как такое может быть? Разбить шоссе, а потом — извините? Как это называется? не на шутку разволновался мики «Уж слишком его расстроила новая, неожиданная ситуация. И как мы теперь поедем дальше?» «Думаю, что там дальше все сворачивают на старую дорогу. Вон, смотри, полиция стоит». Когда они вслед за остальными машинами свернули на старую дорогу, Микки успокоился. Он с удовольствием подумал, что вот так они из-за чьего-то намерения перерезать им путь возвращаются в Сербию. Сербия между кульками. Сербия между канистрами, бутылками и коробками. Сербия между ямами на дорогах. Пыльная Сербия между неоштукатуренными домами. Они как раз проезжали неприглядные, недостроенные поселения вдоль дороги. Длинный ряд автомобильных моек и сервисов по замене масла пунктов техобслуживания и стоянок для разгрузки машин то и дело прерывался какой-нибудь помпезной, не оштукатуренной трехэтажной постройкой или загадочным зданием с приколоченными еловыми досками вместо окон. Надписи с ценами на бензин на картонных табло своей биржевой свежестью конкурировали с поблекшими и облупившимися фирмами и дорожными указателями. Арбузы и пластиковые бутылки, в которые вместо Кока-Колы был налит бензин, преобладали в числе товаров, предлагавшихся случайным путешественникам. И встретить их можно было едва ли не на любом месте, свободным от корявых сучковатых кустарников, куч гравия, сложенных строительных плит или брошенного мусора. У одного местного магазинчика два веслоухих небритых типа в костюмах футболистов распивали пиво со спокойствием классических скульптур. Один, стоя и выставив немного вперед одну ногу, отстать Микеланджеловскому Давиду, другой, сидя на ящике в позе роденовского мыслителя. «Яблоки вдоль дороги хорошие уродились, а вось не радиоактивные», сказал Микки и мельком взглянул на Веру. Она, заспанная, прислонилась к окошку и смотрела по сторонам. один налетел на колдобину, и что-то довольно громко громыхнуло под ногами Микки и Веры. Они оба подскочили и нагнулись вперед посмотреть, не поджидает ли их еще какая опасность. Микки снова замедлил скорость. Старая дорога зримо демонстрировала свое одновременное присутствие в нескольких временных зонах. Состояла она в основном из заплаты ям. Заплаты были разных цветов и текстуры. Более старые асфальтовые заплаты в большинстве своем были более светлыми. а новые выделялись темными тонами. Были на дороге такие заплаты, возраст которых трудно поддавался определению. Одни красноватые, другие слегка шероховатые, с белыми камешками в асфальте. А ямы, если бы у человека было время остановиться, он мог бы многому научиться по этим археологическим колодцам. Их глубина позволяла разглядеть разрезы, которые иначе можно увидеть только на школьных макетах в хорошо обустроенных школах. От земли через подстилку песчаную, галечную, до мостовой или гранитной плитки, на которую положены были первый слой асфальта, а за ним второй и, наконец, заплаты. Хоть и сосредоточенный на езде по заплатам, Микки мог поклясться, что видел в некоторых местах и разрез римской дороги, о которой рассказывал Драги Джавал. Заплаты были положены в 70-х и 80-х годах XX -го века. Заплаты с 90-х годов практически не было. В этот период о латании дорог даже не думали, имелись заботы поважнее, военные. С другой стороны... Дороги, испечренные ямами, гарантируют, что водители в населенных районах будут соблюдать предписания по ограничению скорости. Вероятно, именно поэтому местные власти не торопились с ремонтом дороги. В Сербии красивы те места, в которых вмешательство человека сведено к минимуму. А часть Сербии, по которой проезжали Мики и Вера, относилась к тем районам, в которых вмешательство людей было наибольшим. Некоторые приезжали прямо из-за границы по наущению иностранных архитекторов, рассылавших гастарбайтерам планы переобустройства сербских сел. К счастью, те гастарбайтеры привозили с собой проекты и деньги из многих стран, так что села не могли уподобиться одним лишь маленьким немецким или французским колониям. В невозможной географии сербских сел и деревень Бавария вдохновляется Провансом, Прованс – старой маравой Та – Южной швеции а последняя – Швейцарии. И на фантастических ландшафтах, реализованной европейской утопии, бодрствуют стаи гипсовых лебедей и спокойных, всегда сытых белых львов. Микки и Вера рассматривали образцовые хозяйства с огромными домами и конюшнями, трехэтажные дома, целиком обложенные керамическими плитками, вероятно, для того, чтобы их легче было мыть. и маленькие домишки из тридцатых годов XX -го века с декором из штукатурки под окнами и по углам. Среди новейших домов, фигуряющих в непрестанно отплясываемом коло, то и дело попадали старые маравские дома с арками, для которых время пляса и красования давно вышло. Складывалось впечатление, будто все здесь подчинялось одному единственному урбанистическому требованию. недопустимости строительства двух одинаковых домов. Даже отдаленное подобие по возможности избегалось. Микки и Вера приметили несколько огромных ворот с виноградными лозами и гроздями из кованого железа, за которыми, по логике вещей, должна была тянуться полукилометровая старинная аллея, приводящая к замку. Но здесь желтый или белый дом стоял лишь в метрах в десяти от ворот, И эти десять метров занимала утоптанная лужайка с парой-тройкой плодовых деревьев, опрокинутым пластмассовым корытом до да какой-нибудь пластмассовой игрушкой. Микки дивился тому, что помпезные дома в основной своей массе не были достроены до конца. Многие дома не были оштукатурены. Некоторые явно выглядели роскошно по завершении строительства. но со временем утратили свой блеск из-за того, что у хозяев не было возможностей поддерживать их в должном состоянии. Микки со смехом разглядывал дома, отдававшие пошлым новоришествам. И размышлял. Легко насмехаться, но сколько людей начинают жизнь с большими планами и амбициями, но со временем отказываются от воздушных замков и довольствуются только самым необходимым. и дело тут не только в деньгах сколько людей и сами остаются образно выражаясь недостроенными и не оштукатуренными остаются на обочине дороги жизни как эти уродливые дома пока в конечном итоге не опустеют и не разрушатся грустно веру и замедленные езды и тряски одолел сон. А Микки так увлекся своими размышлениями, что пропустил перекресток, с которого можно было вернуться на автостраду, и продолжил ехать по старой дороге. Недалеко от Ягодины, не видя никаких дорожных указателей, Микки съехал на размытую грунтовку. Он решил почему-то, что это кратчайший путь, и в результате почти безнадежно застрял в болоте, пробиться через которое тяжело было бы даже трактору. Вера проснулась и зашлась в панике. Микки попытался тронуть стоядин вперед-назад, но ничего не помогало. С Вериной, сильнее наклоненной стороны, в салон уже даже попало немного воды. Двигатель надрывался, заводился, повизгивал, кашлял и в конце концов замолкал. Микки снова и снова поворачивал ключ. Лампочки на панели управления сначала мигали, но потом и они погасли. Обуреваемая страхом, что они угодили в настоящее болото, которое затянет в себя и Стоядин, и их, сидящих в Стоядине, и спустив при том бульк, Вера даже не возмутилась мужниной глупостью. Ей даже понравилось, что Микки, как настоящий романтический герой, вытащил ее на руках из машины и, ступая по болоту, перенес на сухое место. Завидев белый гольф, приближавшийся к ним по размытой дороге через борозду осушенного болота, Микки обрадовался и поднял руку. В ту же секунду гольф помчался на огромной скорости назад, оставляя за собой облако пыли. Он ехал так быстро, что при повороте с пыльной дороги чуть не врезался в красный БМВ, который сперва тоже хотел съехать на нее, но, чудом избежав столкновения, быстро последовал за гольфом в направлении ягодины. Микки так и остался с поднятой рукой, изрядно озадаченный. Он даже оглянулся посмотреть, не вылезло ли из воды какое-нибудь чудо-юдо, но увидел только стебли кукурузы и красноватое солнце, готовившееся к закату. Они с Верой двинулись к ягодине пешком. Носки Микки были полны воды. У него даже возникло впечатление, будто он ступает по жабам, раздавливая их своими ступнями так, что их кишки разливаются у него промеж пальцев ног. Наконец, супруги кое-как добрались до места. Поскольку они договорились в автосервисе с очень озабоченными мастерами о буксире и ремонте Стоядина, и по плану должны были быть утром следующего дня на автостраде перед Парачином, Микки и Вера решили переночевать в гостинице. а на заре сесть на один из автобусов, развозящих рабочих. Половину гостиницы, в которой они заночевали, занимали временно размещенные там семьи беженцев. Номера, когда-то вполне представительные, теперь угнетали своей обшарпанностью. Прожженные ковровые покрытия, исцарапанная мебель, отвалившиеся плитки в ванной комнате. Но и Вера, и Микки были слишком уставшие, чтобы обращать внимание на такие мелочи. Да и подъем на утро их ожидал ранний. Поскольку телефон в номере не работал, сотрудник гостиничной рецепции разбудил их поутру стуком в дверь. Поп и Попадья собрались так быстро, как только смогли. Завтрак в гостиничном ресторане еще не подавали, поэтому они только заплатили за проживание и выбежали на улицу, все еще покрытую дымкой ночного мрака, но уже расцвеченную золотисто-желтыми бликами восходящего солнца. На улочке, ведущей к автобусной остановке, мики заметил тот самый белый гольф с номерами подгорицы, что укатил с места, где они застряли. Это уже мало походило на случайность, но у супругов не было времени, чтобы задержаться. Первый рабочий автобус отправлялся в Парочин через семь минут. В остальном, самым странным из всего, что происходило тем утром в Ягодине, было как раз то, что Микки и Вера спешили без оглядки навстречу с автором путевых записок и его любимой, которые прошли по той же дороге шесть сотен лет назад. После встречи с дьяконом новицы в епархиальной библиотеке, адца, убежденный в том, что напал на верный след, продолжил свое частное расследование. Ему показалось подозрительным, что и Микки, и все его семейство покинули город. Атца пошел поставить свечки в ту церковь, в которой, как он думал, служил, и, как выяснилось, уже не служил, об Микки после наложенного на него запрета. О том запрете Атца узнал от болтливого отца Раи. От него же он узнал о том, что Микки во время поста не любит есть фасоль, от нее якобы ему делается нехорошо на желудке. Что он слишком по-русски смягчает произношение, когда читает тексты на церковнославянском, неизбежное последствие того, что Микки не учился в средней богословской школе, а окончил только факультет. А также адрес родителей Мики в деревне. Аца съездил на один день в деревню, разнюхать по возможности что и как. Он сделал вид, будто ищет у кого из сельчан есть хороший мёд. и мимоходом подробно расспрашивал о родителях Микки и о нем самом. Помимо интересных и не очень подробных сведений об истории семьи, о прадеде Микки, беспробудном пьянице и запутанном многолетнем споре о поле вдоль реки, отцу узнал, что 24-го поп и попадья планировали уехать на отдых, а детей оставить у родителей мики Он также узнал, что никому даже родителям мики точно не было известно куда поедут поп с попадьей и это показалось отце особенно подозрительным новицы и дича поручили племяннику новицы мичка проследовать за сэлтерсом увидев что отца мотается по деревне мичка припарковал старый бмв новицы в лесочке и проспал в машине целый день он даже не заметил когда отца направился обратно в город Отчета Мичка о посещении отца деревни Микиных родителей оказалось для Новицы и Дичи достаточно, чтобы они пришли к выводу о безусловной необходимости дальнейшей слежки за мнимым активистом негосударственных организаций. В тот день, когда Мики и Вера, оставив детей на попечении деда и бабки, отправились в путешествие по Царьградской дороге, С регистрационными номерами подгорицы незаметно выехал и замаскированный Атса Селтерс. К слову сказать, маскировкой Атса особо не озаботился. Он просто налепил себе густые усы. А за Селтерсом на надежном расстоянии в старом красном БМВ тайком последовал Мичка. Не предвкушая никаких волнительных событий, племянник Новица наслаждался ездой и заводным турбофолком. Турбофолк – музыкальный жанр сочетания электронной и народной музыки, зародившийся в начале 80-х годов Югославии и очень популярный на Балканах, записи которого он специально по этому случаю накупил у пиратов из округи. Из-за того, что дядька выделил ему совсем немного денег, только чтоб хватило на бензин и какую-нибудь плесковицу, Мичка пришлось в ягодине спать в машине, Когда Ацца, как сумасшедший, выбежал из Ягодинской гостиницы и завел свой гольф, он неожиданно легко проснулся. Вероятно, из-за того, что спал он на синтетике и прилично вспотел. Во сне Мичка привиделся вожделенный приходской пляж в Австралии и купание в чистой голубой воде. Опухший, как крот, он положил в рот жвачку и медленно двинулся за гольфом Аццы. Не зная ни об этих двух преследователях, ни даже о том, что мики с Верой направились к месту, на которое им указало последние записи, оставшихся в их распоряжении, утром 27 августа в путь тронулся Ичомбе на автобусе. Он планировал доехать до парочина и оттуда чуть дальше до Раженя. хотя в бумагах, оставшихся у него из ценного собрания, не содержалось пророчеств о важных политических событиях, да и ничего такого, чем он мог бы впечатлить публику, Чомба, озадаченный необычной заинтересованностью Аца Селтерса, с которым он познакомился в баре у Моши, еще раз дотошно перечитал все, что касалось событий подражением, и обрел слабенькую надежду на то, что сможет вернуть себе утраченную славу провидца. если то, о чем говорилось в уцелевшем документе, и в самом деле сбылось бы. Как именно вернуть, он точно не знал. Единственное, на что его подвиг мозг, в конец размягчившийся из-за беспрестанных ночных пьянок, так это купить у грабителей маленькую видеокамеру. Чомба планировал зафиксировать все, что будет происходить в указанное время на дороге близражения. перед тем, как тронуться в путь, Чомбы собрал несколько соседей и дал им почитать бумаги. И хотя никто из них не понял, что такого интересного было в этих бумагах, он настоял на том, чтобы соседи запомнили все прочитанное в мельчайших подробностях, и пообещал им, что привезет из своей поездки доказательства того, что все сбудется именно так, как написано в бумагах. По правде сказать, хотя бы и стал после блестящих статей в газетах, известной и уважаемой личностью в округе, соседи в душе радовались тому, что звезда его стала заходить. «Все возвращается на свои места», — считали они. И эксперимент, к участию в котором привлек их Чомба, расценивали как что-то вроде отработки номера фокусником-любителем, пытающимся прожить на доходы от выступлений на детских днях рождения. Такие симпатичные пройдохи, старающиеся вкрасться людям в доверие, нуждаются в доброжелательности публики. О чем бы эту доброжелательность обеспечивал виски? Благодаря прекрасному развитию Милкиной прорицательской деятельности виски в его доме теперь всегда было в изобилии, притом нескольких сортов. По прибытии автобуса вражень, Чомба вышел из него в передние двери с новой камерой и модной прозрачной сумкой, в которой он вез свою последнюю надежду. Записи с датой 27 августа 1999 года.